«Елена Щетинина. Что вы знаете о Шушурбане?» Когда Мишка вернулся к убертакси, ловко балансируя двумя подносами с пищей его штурман Алиса горько рыдала, вытирая слезы шторкой. «Эм?» — осторожно осведомился Мишка, садясь в салон на свое водительское место. «Смотри!» — схлипнула Алиса, протягивая ему планшет. Мишка вздохнул, увидев логотип сетевой библиотеки и маркировку «Неземной автор». Неужели Алису опять потянуло на графоманов с тентаклями, хитиновыми панцирями и псевдоподиями? Мишка как-то раз попытался прочесть что-то оттуда, обозначенное как «Шпионский роман». Но когда понял, что половина действующих лиц являются субличностями в составе единого сознания гигантского шмеля, парящего в космосе и пожирающего галактики, в общем, он содрогнулся и бросился заливать психологическую травму старым добрым Дюма. «А Анди Ту, окруженный вязкой плотной темнотой, протянул щупальцу и нашарил хрупкое и высохшее тельце Куриба», — пробежал Мишка глазами последний абзац. Его любимый питомец, самое близкое в мире существо, маленький хромой Ку, не отзывался. Прекратили биться три верных сердечка, бессильно распласталась единственная псевдоподия. Никогда больше не издаст Ку веселый заливистый бук, не выбежит хромая навстречу маленькому хозяину Анди. Слезы покатились из пустых глазниц Анди Ту. Опять, сурово спросил Мишка, возвращая планшет Алисе. Собственно, ее личное дело, чем она занимается, когда нет работы. Но проблема в том, что в последнее время работы не было практически постоянно, а это могло оказаться чревато как для литературного вкуса бывшего филолога, так и для ее нервной системы. «Ты грубый и бессердечный!» — всхлипнула Алиса. Шторку она, однако, оставила в покое. «Но есть такое!» — согласился Мишка, протягивая ей под нос ешь, сейчас сборный туристический рейс с орбит придет, может быть, кого-нибудь удастся перехватить. Заняться частным извозом было большой тактической ошибкой. Мишка купился на романтику путешествий и заразил ими старую подругу, но кроме романтики ничего этой деятельности не приносило. Подавляющее большинство гостей Земли – прибывали на планету по туристическим путевкам, в которые входили услуги корпоративных такси, уже заранее пристыкованных к коридорам выхода. Разумеется, эти туристы и не обращали внимания на юрких частников, какими бы романтичными те ни были. Другой тип приезжих, совсем малочисленный, наоборот, отличался рискованностью и любовью к приключениям. Но этих такси не интересовало вообще, они жаждали чего-то особенного невероятного, эксклюзивного, лошадь, дирижабли, аэропланы, вот что радовало их сердце или сердца, в зависимости от вида. И тут тоже небольшое и юркое убертакси было не в кассу. Мишка уже решил, дорабатывает до конца года, а там меняет профиль деятельности. Редких заказов едва-едва хватало на заправку энергобаллонов, не то что на какие-то излишества. Алиса тоже откровенно скучала разбавляя скуку рыданиями над сентиментальными романами. «Ешь давай!» — повторил Мишка. «У нас на все про все десять минут!» Алиса вздохнула, взяла с подноса небольшую коробочку, резко потрясла и потянула за уголки, раскрыв ее, как диковинный цветок. По салону поплыл запах жареного мяса, а из коробочки, как тесто из кастрюли у бабушки в деревне, вылезла красновато-коричневая масса. Алиса сморщилась. «Уж лучше бы ты просто бутерброд взял!» Она брезгливо ткнула массу вилкой. Та заколыхалась и, кажется, даже что-то недовольно пробормотала. «Блин, Алиса!» Мишка запихивала в рот свою порцию, не обращая внимания на сопротивление еды. «Дала бы денег, взял бы. На что хватило, то и купил». «Ты допрыгаешься со своими экспериментами с инокухней. Когда-нибудь нас всех в лучшем случае пронесет, а в худшем...» Алиса зажмурилась и сунула в рот полную вилку. Масса на ней пульсировала и явно возражала против поедания. С напряженным лицом Алиса еще около минуты прислушивалась к своим ощущениям, а потом благосклонно кивнула. «Ладно, сойдет». «Ну, конечно, сойдет». Мишка, запрокинув голову, вытрясал в рот какие-то семена из пакетика. «В космопорте, в едальных только то, что людям не ядовито. Условия лицензии». «Не ядовито не равно вкусно». Алиса скептически изучала содержимое пакета с семенами. «А ты знаешь, что их перед едой нужно прорастить у себя в ешу? Что такое ешу?» Мишка задумался, застыв с набитым ртом. Его лицо выражало работу мысли и борьбу с желудочными спазмами. «Хотя, надо сказать, меня больше интересует ремарка у себя», задумчиво продолжала Алиса. «Ты уверен, что...» «Ладно, я пошел». Мишка выплюнул все обратно в пакетик и открыл дверь. «Пожелай мне удачи и больше не читай про этого слепого Эндиту и хромого Ку». Когда, вернувшись через полчаса, он от души хлопнул дверью флайера, Алиса все поняла. «Ну ладно», — вздохнула она, — «давай сейчас в Сибирь махнем. Там как раз у шахтеров смена закончилась, может быть, хотя бы десяток клиентов наберем. Кстати, я узнала, что такое Ешу, это...» «Мы дорогу туда-обратно даже не окупим», — Мишка с раздражением выкинул пакетик с недоеденными семенами в окно и с каким-то мстительным удовольствием стал наблюдать, как вокруг захлопотал робот-уборщик стоянки. «В лучшем случае уйдем в ноль. И что там в этой Сибири? Глад, хлад и снег? Хуже только в горах, ей-богу!» «Ну...» — Алиса развела руками и снова включила планшет. «Мое дело предложить». Мишка с раздражением стукнул кулаком по имитации руля и задумался. И тут в окно со стороны лисы осторожно постучали. Штурман, уже погруженная в перипетии жизненного пути жабы пипы, вздрогнула. За окном маячило существо, при виде которого хотелось вымыть руки и бежать, или сначала убежать, а потом мыть руки. И швините, прошепелявило существо, вы свободны? алиса нервно взглянула на мишку любовь к сена авторам не распространялась, собственно на существа которые отличались от гуманоидов тем более так отличались мишка сурово кивнул бабло проартикулировал он алиса вздохнула и по мере возможности мило улыбаясь пусть даже существо и не понимает человеческой мимики корпоративная этика все такое сняла блокировку пассажирской двери шпащиба Поблагодарила существо и втекло в такси, полностью заняв, а точнее, залив с собой сиденье. — А вы хорошо выучили язык? — похвалила Алиса, поглядывая на пассажира через зеркало заднего вида. Там шевелилась и клубилась, бесформенная, сизобагровая, переливаясь и пульсируя. Алисе почему-то показалось, что не так давно она ела что-то весьма похожее. — Надеюсь, потом не придется отдавать салон в чистку, — подумала она, — и тут же устыдилась этой мысли. «У нас врожденные шпашобности к яшикам!» — с явными нотками удовольствия и гордости сообщило существо. «У вас это нашиваешься мушика-шлюх!» «Музыкальный слух!» — поправила Алиса, строго глянув на покрасневшего от сдавленного смеха мишку. «Музыкальный слух!» «Мушикальный шлух!» — старательно повторило существо, пробуя звуки на вкус. «Шпашиба!» «Вы немного не так произносите». Алиса с азартом повернулась к существу. Его внешний вид ее уже не смущал. «Вот смотрите, вы говорите «ш», а надо «з» или «с». «Ш», — покорно согласилось существо. «Ладно, куда едем?» — перебил их Мишка. «Простой такси тоже стоит денег». На ходу изобрел он новые условия. «Скорее всего, это их единственный клиент на сегодня, если вообще не на ближайшую пару дней» так что нужно выдавить его по полной, не перегибая палку, конечно. Совесть у Мишки к его сожалению была. «В Шушурбан!» — гордо сообщило существо. «Я хочу увидеть Шушурбан!» «Кого?» — Мишка возрился на Алису. Та пожала плечами. «Шушурбан!» — терпеливо повторило существо. «Ваш лучший город на планете!» «Штурман!» — спросил Мишка. Алиса снова пожала плечами. «Может быть, он неправильно произносит?» — набрала она на планшете, сконнектив тот с водительским экраном Мишки. Теперь настал уже его черед пожимать плечами. «Скажите, а что вы знаете о шушурбане?» — осторожно спросила Алиса. «О-о-о!» существо благоговейно закатило к потолку все свои восемь глаз. о Это я толшин спрашивать ваш, что ешь в шушурбане!» Алису слегка передернула от таких совершенно человеческих проявлений эмоций, но она упорно продолжала. «Не, я про то, откуда и что вы узнали о нем. Нам же интересно, как он воспринимается со стороны». «Ах, вот вы про что!» Существо закопошило щупальцами в своих складках. Алиса едва удержалась от того, чтобы не отвернуться и не зажмуриться. «Вот!» Оно извлекло что-то, свернутое в свиток. Алиса протянула было руку, но, заметив капающую со свитка на пол слизь, благоразумно отдернула. — А давайте лучше вы прочтете, — предложила она, улыбаясь. — Я же не разбираюсь в этом алфавите. — Да, не разбираюсь. — Прочтите, — явно смутился инопланетянин. — Я не подумал. Наш алфавит очень сложный, в нем тысяча что-рашных шимволов. В шашевисимости от того, в какой шишон они ишпальшушуюша. — — У нас время парковки заканчивается, — подал голос Мишка. — Отгадь куда — махнула рукой Алиса. — Вы же не возражаете? — Отнюдь, — покачала отростком, на котором находилась голова и рот. — Это же голова и рот, да? Где же еще могут находиться глаза, и для чего еще может служить эта впадина, существо? Алиса снова вздрогнула. — Они что, вместе с языком изучают и невербальные штуки? — Ешь ли вопрос в теньках, хашу ваша верить. «Я достаточно обеспечен, так что деньги для меня не имеют никакого значения. тем более что курс валют вещема в сторону моей ратины». «Вам бы об этом особенно не распространяться», — процедил сквозь зубы Мишка, выворачивая Uber-такси со стоянки у космопорта и перекидывая его за город. транс на такое короткое расстояние, да еще и с полными баллонами, занял всего лишь полминуты. Для пассажиров же это были только легкая вспышка и небольшой толчок. — А то мало ли на кого нарветесь. «Мишк — Мишк! — возмущенно вскрикнула Алиса. — Я же просила закрывать шторы при прыжках. — Да ладно тебе, это же пара десятков километров всего. Что ты волнуешься? — начал оправдываться он. — Что-то не так? — спокойно спросил пассажир. — Да нет, все в порядке. — Алиса устыдилась. — Все-таки не дело устраивать разборки при клиентах. Просто такое правило — при транспрыжках закрывать шторы, а то можно получить ожог сетчатки или голова заболит от яркого света». А -а -а", вежливо ответило существо. «Так вот, отрывок из путеводителя по Шемли, посвященный Шушурбану. Прошу прощения, если перевод будет несколько корявый. Итак, каждый гость Шемли обязан посетить Шушурбан. Этот город по праву может именоваться «шарем городов», и не только щемли, но и пошалу всей швешной вшеленной. Вечные льты и флажные сферы в етином аншамбле шаштают величайшее шрелище, не увитав которое, невозможно считать себя шнотаком и шинителем крошаты. По ширкальной глади плывут крушевные тени, тивные пешнопения шавут и манят в шутешные пешеры. Вы точно уверены, что это город? скептически осведомился Мишка. А то знаете, влажные сферы, чудесные пещеры это хм, не совсем архитектурное описание. Простите, явно смутилось и растерялось существо. Но это то, что написано в путеводителе. Может быть, перевод не тошен? Алиса украдкой бросила взгляд на Мишку. Тот пожал плечами. Она вздохнула. По-хорошему, конечно, стоило отказаться от заказа и объяснить существу, что они даже понятия не имеют, о каком городе то говорит, и что весьма вероятно. Алис считал себя хорошим штурманом, разбирающимся в географии Земли, во всяком случае, хотя бы в плане туристических достопримечательностей. Что этого, как его Шушурбана, вообще не существует. Какая-то дурацкая ошибка, опечатка. Что там еще может быть в этом слизистом путеводителе, и существо прибыло сюда в поисках города, которого нет? Но деньги. Им были очень нужны деньги. А если сейчас прыгнуть обратно к космопорту, высадить пассажира, оплатить парковку на территории, пусть на этот раз и минимальное время, но все же? Кажется, тогда они на сегодня вообще уйдут в минус. Тем более, что время для транспрыжка в Сибирь уже упущено. Туда сразу после того, как поток пассажиров с прибывшего рейса иссяк, прыгнули все такси, оставшиеся без клиентов. Придется как-то выкручиваться. — Понимаете, — стала на ходу придумывать Алиса, — дело в том, что у нас есть несколько шушурбанов. — Да? — хором вопросили существо и Мишка. — Да? — осмелев кивнула Алиса. Одно время это было очень популярное название городов на земле, а потом его не стали менять, понимаете? Дань традиции — все такое». «Понимаю», — согласилось существо. «Тратиши, это очень важно. Вы хотите шкашать, что все эти шушурбаны похожи друг на друга?» «Не совсем», — опять замялась Алиса. Ей почему-то было очень сложно врать, возможно, потому что она чувствовала на себе заинтересованный взгляд Мишки. «Черт возьми, уже лучше бы помог!» «Дело в том, что они разные, и мы не можем понять, о каком именно идет речь, верно же?» Она сурово взглянула на Мишку. Тот послушно кивнул. «Шаль!» — опечаленно поникло существо, полустекая на пол. «Дело в том, что у меня есть время всего лишь до вечера. Потом у меня очень важная встреча. А можем ли мы объехать все ваши шуршурбаны, чтобы найти нужный?» Мишка пожал плечами, как бы говоря. «Ну, я за язык не тянул» и забарабанил пальцами по экрану. «Ну, давай его просто куда-нибудь закинем, авось и наткнемся на его шушурбан», — вспыхнуло на планшете. «Вы уверены?» — уточнила Алиса у существа, попутно отсылая Мишке задумчивый смайлик. «Только не сорвись, только не сорвись с крючка!» «Я шишкашал, деньги не имеют никакого шнащения, только время!» «Тогда не будем медлить!» — Мишка хлопнул по регулятору. И шторки задернулись. Алиса не любила транспрыжки на дальние расстояния. Мало того, что они занимали по 5-10 минут, так еще и эти 5-10 минут приходилось проводить в полной темноте. Дополнительное освещение в салоне расходовало и так ограниченные запасы энергобаллонов. После этого ее всегда знобило, мутило, и она ненавидела всех и вся, особенно Мишку, который, наоборот, после этих прыжков выглядел только свежее и бодрее. Но в этот раз существо обставило Мишку по бодрости. Оно весело булькало, помахивало щупальцами, выпускало и прятало какие-то псевдоподии, даже, кажется, меняло цвет и по-разному пахло. В общем, было в полном восторге. «Это великолепно!» — наконец пискнуло оно. «Фееришно!» «Шамешательно! Ошаровательно! Ох! Я готов это делать хоть каждую минуту!» «Угу!» — мрачно буркнула Алиса, думая, не станет ли нарушением профессиональной этики, если она прямо сейчас потянется за санпакетом. «Приехали! Париж!» — сообщил Мишка с усмешкой, глядя на позеленевшего штурмана. «Но я же прошил Шушурбан!» — удивило существо. «Да-да, этот город называется еще и Шушурбан!» — Алиса высунулась из приоткрытой двери и жадно глотала свежий воздух. «А чтобы отличить один шушурбан от другого, этот мы назвали Парижем». «Хм!» — существо толкнуло дверь и вытекло из машины. «Сейчас есть шанс бросить его тут и уехать», — хмыкнул Мишка. «Ну да, конечно», — возразила Алиса. «А деньги? Мы же только из-за них и подписались на эту авантюру. Надеюсь, это похоже на его шушурбан. Как там, единый ансамбль и величайшее зрелище?» Она высунулась из окна. На фоне ночного неба искрилась и переливалась всеми цветами радуги иллюминированная Эйфелева башня. В воздухе плыл густой аромат жареных каштанов, смешиваясь с тонкими нотками осенней листвы. Где-то вдалеке играл аккордеон и танцевали вальс. — Увидеть Париж и умереть! — с удовольствием произнесла она, оглядываясь на Мишку. — Мне кажется, что как раз подходит на роль. — Это не шушорбан, сухо сказала существо, втекая в такси. Красиво, Не шпорю! Но не шушурбан! Не тот шушурбан, что я ищу!» Мишка вздохнул и покорно щелкнул регулятором. Шушурбаном не оказались ни Москва, ни Лондон, не поднятый три года назад из воды Китышград. Существо отвергло Токио, Рио-де-Жанейро, Пекин, отвернулось от Берлина, Цюриха, Венеции. Сожалением отказалась от Рима, Вены, Нью-Йорка. Десятки городов, столицы, мегаполисы, провинциальные городки облетели они, мечась в отчаянии по планете, перебирая географические названия в тщетной попытке найти Шушурбан. Его не было нигде. Ни в памяти бортового компьютера, ни в преданиях местных жителей Шушурбан как в воду канул. Или же и не выходил из нее. В Санкт-Петербурге, который тоже был раскритикован пассажиром, Алиса заскочила в картографическую лавку. «Послушайте», — тихонько спросила она, оглядываясь, никто не знал, насколько тонок слух у их пассажира. «А что вы знаете о городе Шушурбане? Хозяин лавки, декорированный по последней моде аля ля 19 век, задумчиво потер шею. Потому как под его пальцами забегали тугие комочки, Алиса поняла, что этот весьма похожий на человека-господин – вампир. Вампирами гостей и созвездия рыб прозвали после того памятного инцидента, когда один из их первых послов, только-только прибывших на Землю с приветственной миссией, самозабвенно впился в шею земного коллеги. Потом-то выяснилось, что это был ужасный конфуз. У вампиров там, где у человека кровеносная система – функционировала система пищеварительная, нечто вроде огромного, вытянутого в трубочку и заплетенного в причудливый лабиринт желудка. А акт отведования, так сказать, непосредственно из горла того, чем собеседник недавно питался, является жестом высшего уважения и доверия. Вспыхнувший конфликт замели достаточно быстро, а к гостям так и приклеилось прозвище вампиры. Шо-шорбан, задумчиво протянул хозяин лавки, и пододвинул к Алисе тарелочку с какой-то жижей. Ритуалы, связанные с питанием, были очень важны для вампиров. Поэтому Алиса покорно окунула палец в тарелку и быстро облизала, стараясь не думать о микробах, конфликте ингредиентов и прочем. "Шошорбан", повторил вампир, присев за прилавок и, судя по звукам, копаясь в каком-то ящике, заполненном бумагами. "Я вас верно понял. Возможно, оно произносится не так", уточнила Алиса. — Чело — существо, которое о нем нас спрашивает, и не выговаривает шипящие и свистящие, заменяя их на «ш». Поэтому, может быть, и сусурбан, и зусурбан, и шучурбан. Попробуйте разные вариации. — Факториал из шести, — уныло процедили из-под прилавка. — Факториал из шести, не считая еще вариаций местных диалектов. Алиса согласно вздохнула. «Тем более это город, а не планета или астероид. Вы же понимаете, что это может быть его неофициальным названием». Вампир, кажется, поставил целью окончательно добить ее. Алиса снова вздохнула, порылась в карманах, достала банковскую карточку и поднесла ее к терминалу. Тот звонко пикнул. Поняв намек, хозяин мгновенно выпрямился за прилавком и улыбнулся во все свои сорок четыре острейших зуба. «У меня немного денег», — грустно пояснила Алиса. «Но все будут ваши!» Вампир глянул на окошко терминала и разочарованно подпер щеку кулаком. «И эта информация вам так нужна, что вы готовы отдать последнее, оторвать от сердца ради сомнительных сведений?» Алиса поморщилась. Вампиры любили изысканно вычурные фразы. «Угу!» — кивнула она. «Ну что ж!» — сделанной печалью вздохнул вампир. «Если вы уверены, что ваша игра стоит свеч, я, пожалуй, помогу вам!» его нет». «Что?» «Его нет. Города Шушурбана нет нигде, во всяком случае, в известной и картографированной вселенной. Но, может быть, другое название, диалект, вы же сами говорили». «Моя семья», — горделиво подбочинился вампир, «— занимается картами всю жизнь. И на родине Ру и здесь». Мы владеем самой крупной сетью магазинов и третью картографических фабрик. Все названия, которые когда-либо наносились на бумагу и их аналоги, здесь. Он постучал согнутым пальцем себя по лбу. Вампиры славились своей памятью, которая передавалась из поколения в поколение в буквальном смысле этого слова. Эти гуманоиды уже рождались подобием маленьких мудрых старичков, обладая знаниями и опытом своих родителей, дедов и прадедов. Даже браки на Роу Принте заключались, исходя из целесообразности объединения генетической памяти жениха и невесты. Поэтому, если вампиры чего-то не знали, то этого действительно, скорее всего, и не существовало в природе. «Спасибо!» — Алиса вставила карточку в терминал. Тот сыто заурчал. «Спасибо!» «Ну?» — шепотом спросил Мишка, косясь на пассажира. «Узнала!» — Алиса молча смотрела в окно. Они уйдут в такой минус, который им не покрыть и за целый месяц. Баллоны уже, скорее всего, практически пусты, а денег на то, чтобы их заправить, нет. Опять придется идти по друзьям, просить в долг или же сдаваться на милости банкам». Но Мишка с нетерпением толкнул ее в колено. «Сколько заправки?» — спросила Алиса. «Еще на два прыжка, точнее, на один. Еще же возвращаться надо». «На один!» — она прижала горячий лоб к теплому от частых прыжков в стеклу. Мишка не будет просить в долг, и так уже они делали это несколько раз, а к банкам тем более на поклон не пойдет. Скорее всего, это будет их последний прыжок. Уже сегодня такси встанет и на вечную стоянку, а через пару дней уйдет с молотка. Они с Мишкой давно предвидели такой исход, но все равно же всегда кажется, что подобное произойдет когда-нибудь потом, Не сейчас и даже не завтра. Алис, Мишка начал волноваться. Да-да, кивнула она, стараясь казаться бодрой. Да-да, сейчас. Куда же отправиться сейчас в последний раз? Что выбрать? Какой город, страну, материк, полушарие в конце концов? Она закрыла глаза и вбила координаты наугад. Вот. Думаешь, с подозрением спросил Мишка. Уверена. Она промахнулась. Судьба, направлявшая руку Алисы, в этот раз толкнула ее под локоть. Это были горы. Не город, даже не деревенька, просто горы. Верест, Эльбрус, Альпы. Алиса не знала, да и не хотела знать. Скандал, неустойка, позор. И пусть и даже им больше в такси не работать, но все равно стыдно, стыдно, безумно стыдно. Они, а точнее она, подвели это милое, пусть и такое безобразное существо. Оно всего лишь хотело увидеть красивый город, который по какой-то дурацкой случайности, опечатке, халатности робота-типографа попал в путеводитель по Земле. Оно проделало такой дальний путь, потратило столько сил, и все ради чего? Чтобы проболтаться несколько часов по планете, пересмотреть кучу не впечатливших его городов, и теперь таращится на тупые и холодные горы. Боже, как стыдно! Хлопнула пассажирская дверь. Существо отправилось смотреть, куда его привезли. Алиса закрыла лицо руками, не зная, куда деваться. А Мишка... Черт, Мишка! Он же тоже поверил ей, когда она вбивала эти координаты. Может, надо было ввести что-то другое? Архангельск, Женеву, недавно найденный город Зет в мату в конце концов. Черт, она, как она подвела всех, подвела в последний момент. Ее дверь открылась. Алиса продолжала закрывать лицо руками, покачиваясь из стороны в сторону. Это пассажир открыл ее дверь. Разозленный, раздосадованный пассажир. Пусть он сделает то, что должен сделать. Нарет, пригрозит судом, все что угодно. «Шушурбан!» Восхищенно протянули у нее над ухом. «Взгляните на шушурбан! Не сидите тут!» Алиса вздрогнула и отняла руки от лица. «Что?» «Шушурбан!» — повторило существо, мелко пульсируя. На негнущихся ногах она вышла из такси. Горы. Просто горы и ничего больше. Камень и снег, небо и эдельвейсы, и больше ничего. «Но это же... это же не го начала она и осеклась, когда почувствовала на своем запястье крепкую руку Мишки. Она оглянулась, Мишка качал головой, произнося лишь одними губами. «Не надо». И тень чертогов наслаждения. Плыла по глади влажных сфер, вдруг четко и чисто продекламировала существо. Алиса вздрогнула, по ее спине пробежал холодок. Их пассажир, нелепый, Шамкающий и шепелявящий, бесформенный пассажир вдруг неуловимо изменился. Он приобрел. Нет, ни черты, ни формы. Он так и остался странной текучей массой, но эта масса больше была не забавна и не трогательна. Она была монументальна, величественна, царственна. Закатное солнце окрасило вершины гор в нежно-розовый цвет, и также нежно разовело существо. Где-то там, внизу, в долине журчал какой-то ручей, и это журчание рождало рябь в чертах их пассажира. Он жил и дышал, да-да, кажется, что дышал, в ритм с этими горами. И стройный гул вставал от пенья, и странно слитен был размер в напеве влаги и пещер. Какое странное видение! Дворец любви и наслаждения, межвечных вечных льдов и влажных сфер — Мощный, глубокий голос разносился над погруженным в молчание миром. И даже когда он затих, эхо в расщелинах еще повторяло строки Кольриджа. Кто вы? в ужасе прошептала Алиса. В чего лишь турист? зашепелявило существо. Обычный турист. Шамы, шамы, обычный турист. Куда вас? спросил Мишка почему-то уже догадываясь, каков будет ответ. И тот был. В правительство. «Сегодня поистине великий день», – захлебывался от восторга корреспондент видеоновостей. «Судьбоносный, знаменательный, великий, ах да, великий, я уже говорил, замечательный день. Правительство Земли в союзе с Содружеством планет подписали мирный договор с самым потрясающим, самым невероятным существом, которое только возможно вообразить». «Представьте себе ожившую стихию, мыслящую черную дыру, силы природы, сконцентрированные в едином теле, руководимые единым разумом!» «С ума сойти!» — покачал головой Мишка, приглушая звук. Настолько экзальтированно вопил корреспондент. «С ума сойти!» «В нашем такси сидело одно из самых могущественных существ в известной вселенной!» «Да оно могло одним плевком растворить нас нахрен вместе с машиной и всей стоянкой!» Мы-то думали, что сможем его обмануть, а это он нас обманул, подсунув несуществующий город и наблюдая, как мы решим эту задачку. Когда его спросили, что же побудило его подписать мирный договор, он ответил, цитирую, «Красоты вашей планеты и терпеливость ваших таксистов. Я увидел вашу планету и поразился ей. Еще раз прошу прощения за мою маленькую шутку. Я не знаю, что это означает, но думаю, что это можно сделать девизом таксомоторной службы Земли». «Вот как всегда», — Мишка выключил телевизор, — «сейчас профсоюз приберет себе всю славу, а нам досталась только шкатулка». А он говорил «Теньки, теньги передразнил Мишка. «Нет, шкатулка, конечно, красивая, но никто же не поверит, что в нашем салоне ее оставил он». «Мишк, а Мишк?» — рассеянно сказала Алиса. Она сидела перед приоткрытой шкатулкой и то ли не могла, то ли не решалась поднять крышку выше. «Мишк!» «Что?» — Мишка глянул и слова комом встали у него в горле. Золотое, серебряное, платиновое, зеленое, красное, синее, ультрамарин и архиверт, сотни цветов и оттенков, которые никогда и не появлялись на земле, сверкали и переливались перед ним. Какие-то из этих камней он видел в новостях, когда рассказывали о самых дорогих лотах шахтерских аукционов, какие-то в каталогах известных музеев, но большинство было ему совершенно незнакомо. «Это же, это же!» — Мишка хватал воздух ртом, а в мозгу пульсировали цифры, размер которых он даже не мог представить. «Миллиарды, триллионы, господи, как страшно-то! Это все нам!» «Нам!» — тихо сказала Алиса. «Он же сказал, что деньги для него не имеют значения!» «Мы же можем! Мы же можем!» Мишка чуть не терял сознание от тех картин, что проносились перед его мысленным взором. Особняки, машины, острова. «Господи, да на это только тысячная часть уйдет, куда девать все остальное?» «Миш», — вдруг попросила Алиса, — «давай построим шушурбан». Еще несколько лет назад, в ответ на вопрос «Что вы знаете о шушурбане?», вы недоуменно пожали бы плечами и оказались бы совершенно правы. Этого города никогда не существовало на Земле, равно как и во всей известной Вселенной. И вот пять лет назад город со странным и немного смешным с точки зрения одного из земных языков названием стал реальностью. Его основатели, семейная пара, которые пожелали остаться неизвестными, попросили, чтобы в путеводителях он описывался вот так. «Каждый гость Земли обязан посетить Шушурбан». Этот город по праву может именоваться царем городов и не только земли, но и, пожалуй, всей известной вселенной. Вечные льды и влажные сферы в едином ансамбле создают величайшее зрелище, не увидав которого, невозможно считать себя знатоком и ценителем красоты. По зеркальной глади плывут кружевные тени, дивные песнопения зовут и манят в чудесные пещеры. Как вы понимаете, мы выполнили их просьбу и скажем вам, что это действительно величайший город, который теперь есть. Путеводитель по северо-западному сектору. Том 35. Земля.